479. Гуру. Правильно полагаете, что сталкиваясь с различными условиями жизни и не зная, к которым из своих полюсов они к вам повернутся, надо иметь уже готовые решения на оба случая. Из нейтральной точки равновесия можно управлять явлениями на полюсах, но при этом необходимо удерживать полное равновесие.